бас рожден Богом, но изгнан из Великого Пантеона. Долгие годы многие умы задумывались над тем, кто он и каково его предназначение. Ему нет места среди Богов, но и в мире людей ему тоже нет места. Кое-кто полагает, что блуждающий Бог бродит вовсе не в мире людей, а по тонкой полосе Междумирья, откуда способен заглядывать в мир людей, прилагая для этого некоторые усилия. «Мы, маги Сфер, много говорили об этом, пока шли через серые камни. Мы пришли к выводу, что Ибас стремится найти свое место в каком-нибудь из миров. Это ведь самое чудовищное проклятие – быть обреченным, вечно скитаться там, где нет никого и ничего. В абсолютном одиночестве. Но на самом деле, ничто не может быть вечным. Все меняется». Если Ибас найдет путь, чтобы воплотиться в мире людей, я думаю, тогда наступят скверные времена. И вы считаете, что Ибас уже нашел путь к воплощению? Арат кивнул. Это очевидно. Но, судя по всему, для воплощения нужны определенные условия. Должно пройти какое-то время, прежде чем произойдет воплощение. Удивительно, тихо произнес Эрл.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 «На невероятное могущество ебаса обязательно найдется свое противодействие. Я уверен в этом, ибо так оно и есть, и не может быть иначе». «Как странно», – подумал вдруг Эрл. «Мы ведем беседу, когда в двух полетах стрелы от нас страшный враг сотрясает небо и землю. Я почти не испытываю волнения». «От замка почти ничего не осталось». В густых тучах пыли, клубящихся над уродливыми развалинами, маслянисто мелькали упругие кольца бесчисленных магических змей. «Пора», — обратился рыцарь к магу. «Нет еще. Пусть они используют всю свою силу. Погоди, уже скоро». Эрл вспомнил, как развивались события после того, как ратники, ведомые хозяевами полночной звезды и железного грифона, вместе с плененными магами Гриндата, вернулись в замок. Как повелел Дужан, магов спустили в подвалы. Эрла, двое воинов, хозяина Железного Грифона, проводили в отведенные ему покои. Сопровождение очень походило на конвоирование. Пожалуй, оно и являлось таковым. Но горный рыцарь не чувствовал себя оскорбленным. Герцог Дужан, живая легенда серых камней, стоял гораздо выше его, сэра Эрла, на иерархической лестнице здешнего рыцарства, поэтому имел полное право выказать таким образом свое недовольство тем, что рыцарь порога пошел против его воли. Но в глубине души Эрл торжествовал победу. Конечно, не полную, но все-таки. В своих покоях вратники герцога расположились у дверей снаружи. Эрл провел около двух часов. А потом вдруг за ним пришли и провели в зал, где еще сегодняшним утром Дужан, Боргард и Траган держали совет. Эрл вошел в зал и едва удержался от того, чтобы изумленно выругаться. За столом с рыцарями сидел тот самый Арат, уже совершенно спокойный, объяснявший что-то внимательно слушавшим его феодалам. Рядом с Аратом помещался и престарелый Гриндад. Бывший архимаг сферы бури откровенно дремал, Совсем по-стариковски, бормоча под нос какую-то бессмыслицу. «Магия!» – ударила тогда в голову Эрлу. Он их околдовал. Додумать эту мысль не получилось. Все присутствующие в зале, кроме, конечно, Гриндата, повернулись к нему. В глазах рыцаря Эрл прочел интерес и даже одобрение. Легендарный герцог уже не гневался на него, напротив. Он смотрел на Эрла с благодарностью. «Садись за стол, юный рыцарь!» Густо прокашлившись, пригласил барон Траган. «Нам нужно обсудить стратегию предстоящей битвы. Почтенные ораты и Гриндад будут сражаться с нами против посланников Константина». Эрл был обескуражен. Вот и произошло то, чего он так желал. Но произошло как-то слишком быстро и слишком просто. А потом его захватил водоворот событий. Арат предлагал очень интересный план защиты замка полночная звезда. Посмотри, сэр Эрл, вытянул вперед руку маг. Замок уже полностью разрушен. Теперь пора. Давай сигнал. Время разговоров закончилось. Эрл отцепил от пояса рог и протрубил трижды. В ворчащей тишине такой удивительной после долгого и громкого грохота Звук рога прозвучал пронзительно и яростно. Тотчас боевой клич, летящий из доброй сотни глоток, ответил ему. Маг и рыцарь смотрели на то, как будто из-под земли по обе стороны от крохотного отряда врага появились ратники серых камней. Длинные ямы, прикрытые плетеными циновками, положенными на жерди, и присыпанными сверху землей, извергли из себя воинов. Серые предприняли несколько отчаянных попыток защититься от бешеной атаки. Сверкнуло несколько огненных молний, сверкнули и тут же погасли. Заклинание тысячи дланий вытянуло из серых почти все силы. Маг и рыцарь смотрели на то, как гвардейцы бросали оружие, понимая бессмысленность сопротивления. Смотрели, как серые метались из стороны в сторону, тщетно пытаясь найти лазейку к спасению как в замке полночная звезда зажигали огни, расцвечивая огонь. В истинном замке полночная звезда, который не мог видеть враг из-за пламени многочисленных факелов на стенах фальшивого замка. Битва закончилась очень быстро. Со стороны защитников долины оказалось только трое убитых. Да еще пятеро погибли в той засаде на тропе, задача которой была разъярить пришельцев, чтобы они поняли тщетность переговоров, с которыми были посланы сюда. Ратники серых камней без жалости перебили гвардейцев, но одному из магов, как и было приказано, сохранили жизнь. Наги поволчьи выл, извиваясь на земле. Пена шла из его рта и мелькал в темноте блеск белых его зубов, которыми он пытался перегрызть стягивавшие его путы. «Это немыслимо!» пойманной рыбиной, билось в голове серого. «Это просто невероятно! Этого не может быть!» «Знак ока!» — приказал подошедший Арат. «Выжечь каленым железом и немедленно! Не убивать его! Он нам о многом еще должен рассказать!» «Свершилось!» — сказал Эрл и улыбнулся. «Это только начало! С этого момента больше ни один серый не ступит безнаказанно, на земле серых камней».